Дополнительная глава. Лия. За два месяца до эпилога. Да ты шутишь. Чистая правда. Я смеюсь, не в силах остановиться. Ты серьезно? Мэнди так и сказала охраннику? Боже! Нас чуть не выгнали из Лувра. Логан слегка улыбается. Хорошо, что я уговорил его оставить нас в покое. Он качает головой, все еще посмеиваясь. «Жаль, что тебя не было с нами. Этот город тебе бы понравился». «Возможно, я бы еще и удержала вас от неприятностей». «Ну уж нет, пай, девочка, ухмыляется он. «Время от времени стоит влипать в неприятности, иначе о чем бы я рассказывал тебе по телефону?» Я закусываю губу, чтобы не улыбнуться шире. Логан зевает. Он лежит в темной комнате хостела в Париже, где они с бабушкой сегодня ночуют. Единственный источник света — экран его телефона, и я могу видеть его лицо. Между Парижем и Портландом разница во времени 9 часов. Он собирается спать после насыщенного дня, а я только недавно закончила обед. С тех пор, как он отправился в Германию, мы каждый день устраивали видеозвонки. Сейчас, когда Логом путешествует, они стали реже, но он старается звонить хотя бы через день. Раньше меня охватывала грусть всякий раз, когда он рассказывал о своих поездках, ведь меня рядом нет. Теперь это чувство ушло. Каждое его новое приключение превращается в историю, которой он с нетерпением делится со мной. И я чувствую себя ближе к нему, несмотря на тысячи километров, разделяющих нас. Будешь делать тату до отъезда? — Сегодня утром набил, — спокойно отвечает он. Я удивляюсь, хотя прекрасно знаю, насколько он импульсивен в таких вещах. Покажешь? Разве не интереснее будет увидеть их вживую? Думаю, при встрече мое внимание отвлечет кое-что другое. Ну и нахалка же ты!» Смеется он, и я улыбаюсь в ответ. Отставив телефон, Логан снимает футболку и говорит с притворной серьезностью. «Надеюсь, бабушка сейчас не войдет, а то решит, что мы занимаемся непристойностями» и до конца поездки будет пилить мне мозги». Он поворачивается спиной, чтобы я могла увидеть новое тату. Одно из качеств, которые мне нравятся в Логане, — его креативность. Он решил, что сделает татуировку в каждом городе, который посетит с бабушкой. Но вместо того, чтобы набивать их как попало, он создает целую картину. Город. Все началось с силуэта здания в Вейморе, где он жил. Затем к нему постепенно добавились самые известные достопримечательности Европы. Теперь я вижу реку. сена наверное. И мост, который я однажды видела по телевизору. «Это мост искусств», — объясняет Логан. Пересекает сену в центре Парижа. Там повсюду висят замки, символизирующие любовь каждой пары, которая их оставила. Он снова поворачивается ко мне, натягивая футболку. Бабушка купила замочек в память о деде. Я слышу в его словах намек, и мое сердце начинает учащенно биться. «Кажется, мне стоит побывать в Париже. Когда-нибудь мы поедем туда вместе, и я покажу замочек, который повесил я». Он откидывается на спинку стула с лукавым блеском в глазах. В такие моменты я еще больше ненавижу расстояние между нами, потому что мое единственное желание — это кинуться, целовать, его обнимать и не отпускать часами. Вместо этого приходится довольствоваться улыбкой на экране. Надеюсь, это не принесет нам несчастья. Наш замочек на мосту искусств в Париже? Конечно, нет. Наоборот, теперь ты технически не сможешь бросить меня. Если только я не найду кусачки, чтобы избавиться от этого замка. Всегда такая острая на язык. Я скучаю по тебе. Знаю, я тоже скучаю. И все же отношения на расстоянии. Сложные и хаотичные одновременно прекрасные лучше, чем вообще ничего. Я считаю дни до возвращения Логана в Портленд, но пока мне приходится довольствоваться тем, что у нас есть. Его бессонными ночами, когда он разговаривает со мной, несмотря на разницу во времени, его смешными историями и каждым новым открытием, которое заставляет меня любить его еще сильнее. Когда я спросила Логана, почему он решил сделать татуировку города только на верхней левой части спины, он ответил, что хочет оставить место для всех тех впечатлений, которые его еще ждут, впечатлений, которые стоит сохранить навсегда. Мне нравится эта идея — использовать тело как альбом воспоминаний для будущего. Я поняла, что отныне хочу быть частью всех его воспоминаний. И чтобы он стал частью моих... Он уже рассказал, какую татуировку набьет следующий, когда вернется в Портленд. Это призма, которая преломляет свет и превращает его в радугу. Я пошутила, что это похоже на обложку альбома «Пинг Флойд». А Логан на это ответил, что эта татуировка всегда будет напоминать ему обо мне. «Следующий пункт назначения?» — спрашиваю я. «Венеция, мы уезжаем завтра. Будем плавать по каналам до заката. Постарайся не выпасть из гондолы. Спасибо, сам бы я до этого не додумался. А потом? Флоренция, Рим, затем Афины, а потом мы начнем двигаться вверх по карте. Хотим посетить Прагу и Осло. Закончим в Дублине. Это будет последний пункт перед возвращением в Портленд. Логан бросает на меня многозначительный взгляд, и я знаю, что часть его тоже хочет поскорее оказаться дома. А я на следующей неделе уезжаю в Вашингтон на тот самый курс, сообщаю я. Я смогу тебе звонить? Пока не знаю. Там занятия с утра до вечера. Я напишу. Ты будешь звездой курса. Ты слишком в меня веришь. В следующий раз мы вместе полетим в одну из стран твоего международного книжного тура. Поверь мне. Я знаю, что говорю. Ты будешь меня сопровождать? Всюду. С чего бы нам начать? Выбор за тобой? Лондон. Решаю я без колебаний. Почему? Почему бы и нет? И в самом деле, почему бы и нет? Тут я слышу щелчок замка входной двери и голоса из коридора. Это вернулись родители и брат. Логан, должно быть, тоже это слышит, потому что молча подбадривает меня взглядом. «Родители дома», — сообщаю я, хотя он и так уже все понял. «Мне... мне нужно идти». Он улыбается, прекрасно понимая, что я собираюсь сделать. «Удачи, пой девочка! Созвонимся позже!» Экран гаснет. Я захлопываю ноутбук, чувствую, как от волнения покалывает пальцы. Закрываю глаза на мгновение, чтобы собраться с духом, потом встаю и беру с полки книгу. Я столько раз открывала ее с тех пор, как Логан подарил ее мне, что страницы пожелтели, а корешок немного потрепался. Иногда я задумываюсь о том, как чудесно было бы оказаться на собственной автограф-сессии, увидеть свой роман в чужих руках, Увидеть, как подчеркивали строки, выделяли фразы, загибали страницы, писали на полях, превращая то, что когда-то было только моим, во что-то свое. Если я хочу, чтобы этот момент когда-нибудь настал, сначала мне нужно решиться на этот шаг. Я выхожу из комнаты и слышу, как с кухни доносятся голоса родителей. Оливер, наверное, как обычно, ушел к себе рисовать. Теперь у него получается куда лучше, благодаря советам Логана. Прижав к груди книгу, я откашливаюсь, чтобы привлечь внимание и вхожу в кухню. Мама пристально смотрит на меня своими зелеными глазами. «Привет, дорогая, как там, Логан? Ты с ним разговаривала?» «Передай этому парню, что расстояние меня не волнует. Мои угрозы по-прежнему в силе», — бурчит папа, за что тут же зарабатывает осуждающий взгляд от мамы. «Джордж!» — восклицает она недовольно. Я с беспокойством сжимаю губы, но тут мама, наконец, замечает книгу у меня в руках и недоуменно хмурится. Я собираюсь с духом. Я справлюсь. Мне нужно вам кое-что рассказать. Родители переглядываются. Помните тот курс, о котором я рассказывала? Тот, что в Вашингтоне? Уточняет папа. Я киваю. Это курс по писательскому мастерству. Моя преподавательница посоветовала мне подать заявку, потому что считает, что это поможет осуществить мою мечту. Я хочу быть писательницей. Я всегда об этом мечтала. С тех пор, как научилась читать, с тех пор, как бродила по книжным магазинам, представляя, что на полках окажется и мое имя, сглотнув ком в горле, я тут же протягиваю им книгу. Это мой первый роман. Он называется «Под кожей». Если вам интересно, мне бы хотелось, чтобы вы его прочитали.